Глава пятнадцатая. Почему я не мог волноваться? Полин, тебе вообще хоть раз приходило в голову, как я себя чувствовал после того, как узнал, что ты сбежала? Организм отзывается на его слова тревожным холодком внизу живота, будто всё внутри вдруг начинает скручивать в тугую пружину. Я так ушла в свои переживания, что совершенно не думала. Точнее, считала, что он даже если и заметил моё исчезновение, то не особо расстроился. И как ты себя чувствовал? Произношу я осторожно, но голос звучит слегка глухо. «Как я себя чувствовал?» Матвей поднимается с дивана, медленно пересекает комнату и подходит к окну. Смотрит в него несколько секунд, после чего поворачивается ко мне. Чувствовал себя... «Хреново, Полин!» «Вот как я себя чувствовал!» Матвей. Так, Полина, будто получил удар под дых. Один из таких, после которых просто невозможно выжить. А даже если удается, по счастливой случайности, то он вряд ли получается соправиться. У меня не получается. Поэтому поехал за тобой, потому что хотел быть рядом. Видеть каждый день, знать, что ты со мной, пусть даже на расстоянии, потому что я не могу без тебя. Полина. Он невесело усмехается одними уголками губ. «Не могу без тебя, Полина. Не получается у меня». Закрываю глаза. Мне хочется верить. Хочется, потому что я тоже не могу без него. Теперь мне это ясно, совершенно отчётливо. И если ему было плохо точно так, как и мне, значит, ему было действительно очень плохо. Так что не найти подходящих слов, чтобы описать то состояние опустошения и отчаяния, в которое пришлось окунуться. Всего лишь из-за нескольких неосторожно брошенных слов. А все эти девицы... Может, они служили лишь антуражем, только для того, чтобы вызвать мою ревность. Но тогда, на балконе, он не знал, что я их вижу. Плевать. Плевать, что там было на этом чертовом балконе. Он же со мной сейчас. Приехал, значит, я представляю для него ценность. Он скучал. Распахиваю глаза и смотрю на Матвея. Он продолжает стоять на том же месте у окна, облокотившись на подоконник и разглядывает мое лицо. Хочу встать и подойти к нему обнять за талию прижаться щекой к груди, постоять так немного и помолчать. Хочу впитывать его запах, а чтобы это продолжалось целую вечность. Я не могу без него. А подойти, когда он стоит совсем рядом, ведь настолько просто. Оглушающий звонок в дверь препятствует моим планам, сердце замирает от недоброго предчувствия. Кто может звонить? Матвей пригласил кого-то, но успел об этом забыть? Я никого не жду. — говорит Матвей, — отрывается от подоконника и направляется в холл. Я остаюсь сидеть на месте, только выпрямляюсь, а руки складываю на коленях, словно прилежная ученица. Звонок все не умолкает. Наконец слышу звук открываемой двери, а сразу следом за этим не могу поверить своим ушам. — Матвей! — вопит на всю квартиру пронзительный и очень довольный женский голос. — С ума сошла? — слышу в ответ... «На хрена приперлась?» «Но, Матвей, я так соскучилась! Ты сказал, я тебе подхожу, а сам умотал неизвестно куда и насколько. Просто в какую-то дыру. Хорошо, что у меня тетя работает в...» «Не ковали отсюда!» — рычит Матвей. «Я даже отсюда чувствую его злость и агрессию. Не вовремя эта девица, это правда. На пару часов бы попозже. Не рассчитали немного». «Но, Матвей!» — кажется, девушка не намерена отступать. «Я что, зря перед тобой на коленях столько времени стояла? Ведь все выполнило, что приказал. Ты сам сказал, что я тебе подхожу. Сам сказал!» Поднимаюсь с дивана и выхожу в холл. Облокачиваюсь от дверной косяк и скрещиваю руки на груди. Вика, или как там ее, Ника, похоже, что и есть та самая блондинка, с которой Матвей целовался. По крайней мере, длинные густые волосы один в один. Красивая тонкие черты лица с чуть заостренным носом, пухлые губы. А еще она пытается виснуть на нем, совершенно не реагируя на попытки Матвея оттолкнуть ее. «Ну, Матвей, ну почему ты не рад? Ведь и в я твоя официальная девушка. Ты сам объявил. Я гораздо красивее той за знаки Полины. И на все готова. Ты же ведь любишь подчинение. Мы можем прямо сейчас...» Тут блондинка замечает меня. Она расцепляет руки, и ее глаза округляются. «Ой...» Произносит она и хлопает глазами. Матвей застывает. «Привет, Полина!» Мямлет она. Я киваю в знак приветствия, а на губах против воли начинает играть лёгкая улыбка, которая с каждой секундой становится всё шире. Наверное, когда достигаешь критического состояния, что-то такое происходит. Надламывается. Нет, ломается совсем. Разбивается на такие мелкие осколки, что уже невозможно склеить, как ни старайся. И ты просто-напросто перестаёшь чувствовать боль. Вообще перестаёшь что-либо чувствовать. Совсем. «Привет, Ника. Новая официальная девушка Матвея. Говорю ровным и словно чужим голосом. До конца семестра, я полагаю. Вопрос адресую ему. Полин. Матвей напряжён, желваки ходят, а пальцы сжимаются и разжимаются. Что?» «Я всё неправильно поняла?» «Именно. А мне кажется, Ника выразилась вполне определённо. Впрочем, не нужно передо мной оправдываться. Ты волен поступать так, как считаешь нужным. Официально и неофициально. Мне теперь точно всё равно». отрываясь от косяка и иду мимо них к выходу. «Полина, подожди!» Матвей не психует, не истерит и не оправдывается. Он просто стоит и смотрит на меня. Теперь вот просит не уходить. «Я бы осталась, Матвей» говорю ему а сама надеваю кроссовки но знаешь как то не хочется в свете новой информации сдергиваю вешалки куртку наматываю на шею шарф открываю дверь и заношу ногу под и заношу ногу над порогом полина зовет матвей и я вздрагиваю что то такое проскальзывает в его голосе неуловимое царапающее душу словно острые ножи отчаяние жаль я уже не та что была каких- то пять минут назад Несмотря на это, понимаю, что не могу уйти просто так, даже не обернувшись, медленно поворачиваю голову и смотрю в тёмные бездонные глаза. «Что ты хотел, Матвей?» «Полина, что мне сделать, чтобы ты осталась?» Тишина такая, что звенит в ушах. Даже Ника замерла и почти не дышит. Наблюдает во все глаза за нашим безмолвным диалогом. «Полина, что сделать?» Пожимаю плечами и выхожу за порог, осторожно прикрывая за собой дверь. Иду мимо лифтов, к лестницам и начинаю спускаться. Одна ступенька, две, три. Вниз так просто. Только зачем придумали ступени, когда есть окно? Звонит мой телефон. Чёрт, что за дурь летит в голову? А почему звонит? Я же вроде отключила. Достаю телефон и понимаю, что в попыхах промахнулась, и телефон по-прежнему работает. Соня. «Да». Говорю, продолжая спускаться. «Полин, привет». Полька, наконец-то я выбрала время тебе позвонить. Как у тебя дела? Не отвлекаю? Привет, Сонь. Я так соскучилась. Сонь, скажи, это правда, что Матвей назначил новую девушку на семестр? В трубке повисает тишина. Полин, кто тебе сказал? Это правда? Ну, в общем... В голосе подруги сквозит неуверенность. Все ясно. Поль, это ерунда какая-то. Я даже говорить тебе не стала об этом. Потому что это полная ерунда. Значит, это правда? Ну, вроде как да. Какая-то Вика. Ника. Ну, Ника, без разницы. Не ходит он с ней, ну вот ни разу не видел. Он только о тебе думал все это время. Мне Никита сказал по секрету, вот буквально сегодня, да и звоню сказать, что когда ты уехала Матвей был просто сам не свой. Рвал и метал, руки в кровь сбивал на тренировках. Чуть на машине не разбился, потому что гонял хрен знает с какой скоростью. Даже напился несколько раз, а ты знаешь, что он вообще не пьет. И назначил на семестр новую девушку. Подсказываю, когда подруга замолкает. «Ну, спасибо, Соня, что поддерживаешь. Я сильно соскучилась. Надеюсь, что скоро увидимся. Я перезвоню тебе, хорошо?» «Ладно, Полин». «Ок». Убираю телефон, выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью прохладный воздух. «Хорошо». Не сказать, что в квартире было душно, но парфюм блондинки все же успел въесться в ноздри. Подъездная дверь распахивается, и Матвей вылетает на улицу следом за мной. Куртка на распашку, похоже, что сильно торопился. Интересно, Анику оставил в квартире или всё же выпроводил? Полина. Быстро доходит до меня, хватает за руку и разворачивает к себе. Я не вырываюсь, но и не приветствую его действия. Мне всё равно. Полин. Всё в порядке, Матвей. Я сама дойду. Тут и недалеко. Полина. Руку отпусти. В моём голосе нет агрессии или тревоги только равнодушие. Он слушается. Я отворачиваюсь и иду по направлению к общаге. Чувствую его за спиной, а может, мне только так кажется. Когда до входа остаётся метров десять, позволяю себе остановиться и посмотреть назад. Матвей замирает в нескольких шагах. Руки в карманах, хмурый взгляд из-под лоби. Как мило. Словно верный сторожевой пёс. Говорю я и улыбаюсь. А теперь подойди. Матвей слушается. Медленно идёт ко мне, испепеляя взглядом. Но что мне с этого? Пусть хоть дыру прожжёт. Какой послушный. Комментирую я, когда он замирает в паре шагов. Подхожу, взъерошиваю его волосы и снова отступаю. Он хмурится ещё больше, и это распаляет меня сильнее. Знаешь, Матвей, а я, кажется, придумала, что тебе нужно сделать, чтобы я захотела вернуться. Хочешь, скажу. Он медленно кивает, не сводя взгляда. Ладно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Всего лишь тут я медлю пару секунд, дожидаясь, когда с остановки потянется народ, для большей зрелищности. А потом улыбаюсь еще приторнее. Ты же любишь подчинение. Я все правильно поняла. Так что... На колени. Что? В его голосе металл, ощущение, что он сейчас набросится и разорвет меня за то, что я осмелилась сказать ему такое. Но сейчас даже это меня не пугает. Я стираю с лица улыбку, и теперь в моем взгляде сквозит вызов. Что слышал? Чеканю я прямо здесь и сейчас. Ты встаешь передо мной на колени, и я, так и быть, рассмотрю вопрос о возможности встречаться с тобой. Он прищуривается «Издеваешься?» — уточняет холодно. «Нет. Просто хочу посмотреть, насколько сильно ты хочешь быть со мной. И на что готов пойти ради этого? Так что...» «На колени!» «Его взглядом можно заморозить планету, нет, целую галактику. Но я не собираюсь отступать. Давай, Матвей, у тебя есть ровно 10 секунд, чтобы это осуществить».